220. -е. Июнь, 29. -е. Пиши. Созвучие мысли со мною достигнуть легко, если есть полнота обращения, означающая наполнение мною сферы всего микрокосма. Достижимо, но требует полного самоотрешения. Ее труднее удержать, чем достигнуть, ибо оболочки стремятся звучать каждый на свой лад. потому говорю о согласованности и контроле над ними. В контроле над ними следует упражняться постоянно. Ярое устремление объединяет их всех в одно целое. Любовь ли к владыке, или преданность, или равновесие, или спокойствие, или непоколебимость, бесстрашие, стойкость, если они уявляются не сами по себе, но как средство достижения цели конечной, Ступени Дхиани, все они и все прочие качества духа служат тогда ступенями приближения, ведущими к этой высочайшей ступени. Так одухотворяется, углубляется, усиливается и целеустремляется каждое действие, ведущее к этой ступени. И тогда целеустремленная согласованность микрокосма человека становится огненной. Всепобеждающие побеждающие стихии огня, подчиненные управляемой вою в сфере этого микрокосма, становятся на службу человеку, чтобы дать ему огненные крылья. Стихии вовне могут быть управляемы волей, если внутри микрокосма человека они ей подчинены. Контроль над собою, владение собой и власть над своими телами достигнутые и утвержденные. Приводят к владению стихии огня. И тогда говорим о могуществе духа, уявленном в духе того, кто достиг. Потому каждое сознательное усилие в этом направлении последствием своим глубоко, ибо при постоянстве и повторных попытках результатов не может не дать. Импульс дают для усугубленного утверждения вышеуказанных качеств. Симфонии всех. Всех качеств Духа даст согласованность высочайшую и полноту овладения стихией огня, ибо утвержденные качества Духа есть форма уявления пламени центров зажженных. По-земному может казаться, что эти попытки, часто не приносящие видимых результатов, бесцельны и бесплодны. «Мы». «Видящие, измеряющие рост вашего духа, мы знаем, сколь благотворны они и плодоносны, и тогда говорим, в делании не утомитесь, ибо победен ваш путь. И где то капля, которая перевесит чашу весов? Если и горстями можно сложить гору, то постоянством повторных усилий слагаются качества духа, пока их огни не превратятся в сияющие громады».